Глава двадцать четыре. Рита. Три дня истекли, а я так и не решила, что делать. Сема решил, что нам с Илюшкой следует немедленно уехать из города, купил билеты на самолет, но в тот же вечер мне позвонили и напомнили, что пытаться сбежать — это очень глупо. Страх потерять сына стал реальным. Я приходила на работу, закрывалась в кабинете и плакала, тихо выла, кусая кулаки — «Думала, что же делать? Почему это оказалось так сложно? Ян предал меня, бросил, хотел убить нашего сына. Или не хотел? Я ведь так и не поговорила с ним тогда, только с его отцом, который сказал, что передаст мои слова. А что, если не передал, а сам решил разобраться с глупой провинциалкой? Я ведь не знаю, как все было на самом деле. Кому верить, а кому нет? Я даже себе сейчас не могу доверять». Достала из кармана визитку, зажала ее между пальцев, испытывая дикое желание разорвать этот клочок бумаги пополам. — Маргарита Дмитриевна! — лениво протянул омерзительный голос Артемия. — Рад, что вы решили позвонить. — Что же вы решили? — Что от меня требуется. Не стала ему подыгрывать. — Сам прекрасно знает, что у меня нет выхода. Если я хочу, чтобы Илья был жив и здоров, выполню все, что они требуют. Но прежде сама разберусь, что пошло не так в моей жизни. В семь вечера к вашему офису подъедет белая легковушка с номером три четверки. Сядете в нее, и уже там вам расскажут, что именно нужно будет сделать. Ничего, что могло бы быть опасным. Перешел он почти на деловой тон. — Тогда почему вы не сделаете этого сами? — прозвучало зло. Каясь, не сдержалась. Но на место злости пришел страх. Если Артемий разозлится, то как тогда мне быть? «Милая Маргарита Дмитриевна, я вам уже не раз говорил, но повторю еще один раз. Последний. Вы ближе всех к Данилову. Практически пробрались в его логово. Человек. Женщина. Он не почувствует угрозы. И не вздумайте говорить с ним о сыне, просить за Илью. Это может плохо закончиться». «Понимаете меня?» «Да». Я сбросила вызов. Не хочу слушать его угрозы. Все равно основную информацию он уже сообщил. Вот же! Надо было не среди оборотней знакомства искать, а в этой службе. Может, сейчас был бы тот, кто защитил от посягательств Ливанского. Поежилась, пустым взглядом смотря в окно. Опять же изменяется, и я не знаю, как поступить». «Маргарита Дмитриевна», — в дверь тихонько постучали, — «вы просили напомнить, что вам в два нужно забрать сына из школы». «В два?» — перевела взгляд на часы и подскочила. «Твою мать! Все, меня ни для кого нет!» Я быстро кинула телефон в сумку и поспешила вниз. Неожиданно у меня начал складываться план, который, конечно, нельзя назвать идеальным, но это уже что-то. Сперва нужно обезопасить Илюшку, поговорить с Семой, а уже потом разбираться со службой контроля и Яном. Ян. Черт, вот именно его реакция будет самой непредсказуемой, ведь я совершенно его не знаю. Тот парень, в которого я была влюблена, остался в прошлом, как и та девчонка, наивная и до доодуре глупая. Илья ворвался в машину, как маленький ураган. Помня, что я его ругаю, если он меня отвлекает, терпеливо пытался успокоиться, Но елозил и стонал так активно, что я сама не выдержала и спросила с улыбкой, как прошел день. «Мама, у меня получилось! Я обернулся, представляешь, сам!» «Сам?» — я чуть сильнее сжала руль. «Какой ты у меня молодец!» «Ну, не совсем сам!» — вдруг замялся Илюшка. Мне новый мастер помогает. Он такой классный, ты не представляешь. А еще он меня позвал, и волк сразу откликнулся. Вот все удивились. Мастера же знали, и все ничего. А он сразу и ух, а я такой бултых, еле на ногах устоял, на лапах в смысле. Это так странно, чувствуешь себя ненормально, но так клево, мам. Он взахлеб рассказывал о сегодняшнем дне, а я все думала, что ни за что не позволю никому лишить сына счастья. Он оборотень. Пусть хоть весь мир треснет пополам, но я найду выход. Плевать. Попрошу помощи у Яна. Если ему не нужен сын, то пусть хотя бы возьмет на себя тех психов, которые за ним охотятся. И с Семой бы все обсудить. Он точно знает, как лучше обставить разговор с моим бывшим. «Мам!» — вдруг заметил изменение маршрута Илья. «А мы что, к дяде едем?» «Да, милый. Погостишь у него немного, хорошо?» «Хорошо», – протянул Илья и снова начал рассказывать о своей школе и одноклассниках. «Я старалась слушать, но получалось плохо. Нет, мне хотелось, очень хотелось погрузиться в жизнь сына, но я не могла сосредоточиться, думая о своем. Разговор. Мне просто нужно поговорить с Яном, объяснить, что я не желаю ему зла, но хочу спокойной жизни, желательно подальше, желательно без него». и не думать о том, что произошло между нами в моем кабинете. Это была минутная слабость, о которой он уже наверняка позабыл. «Ладно, я не железная леди, у меня есть чувства, и придется приложить максимум усилий, чтобы соответствовать выбранному образу». Квартира Сёмы встретила тишиной и свежестью. Он любил этот ненавязчивый запах сирени, который царил в холостяцком жилище, и я могла только смеяться над этим. и дарить все новые освежители и дезодоранты. Поэтому совершенно не ожидала, что мне навстречу выбежит девушка, незнакомая, раскрасневшаяся и очень удивленная. «Ой!» – замерла она от неожиданности. «Здравствуйте!» «Мам, я к себе!» Илья успел скрыться в коридоре и не увидел, чему я была несказанно рада. Сейчас лишние вопросы от любопытного волчонка ни к чему. «Значит, вот какая она, девушка Семы. Интересно, почему она здесь, а он не предупредил, чтобы я не приезжала?» Она бросила быстрый взгляд в ту сторону, куда убежал Илья, и еще больше покраснела. На вид ей было не больше, чем мне, может, даже меньше. Но я почему-то почувствовала себя такой старой, что невольно усмехнулась. «Рита», — улыбнулась ей, — «я Рита». «А, а, а я знаю...» Она отвела взгляд. «Простите, что я здесь. Просто нужно было кое-что забрать, и...» Сёма не предупредил, что сегодня лучше не приезжать. Заметила я, ища на ее лице реакцию на мои слова. И она последовала. Побледнела до синевы, резко выдохнула и отступила на шаг, словно не зная, что делать и говорить. Растерялась. «Ясно. Сёма так с ней не поговорил. Сам молча страдает». и девушке жить не дает. Вроде умный взрослый мужик, а ведет себя, как влюбленный подросток. И что с ним делать? А, с ними. А, я, я и не говорила ему, что собираюсь заехать. У меня ключ остался, но я хотела его в почтовый ящик закинуть, чтобы все а, закончить. Вы не думайте, я не хочу мешать вашей жизни. Давай чаю выпьем, с улыбкой предложила ей. Понимаю, что девчонка себя в угол загоняет. И ведь не понимает, что жена вела бы себя иначе. Да уж, встретя на самом деле любовницу мужа, спокойного разговора не вышло бы. Ни ей жизни не дала, ни мужу. Хотя, наверное, в первую очередь мужу. Ведь он же в любви клялся, а не она. Чай? Мам! В коридор выскочил Илья, подбежал и уставился на незнакомку с подозрением. «А это кто?» Семена знакомая, растрепала ему волосы на макушке. «Ты чего хотел?» а, -а, -а, а Оценивающий оглядел ее, удовлетворительно кивнул, задрал голову, смотря теперь на меня. Девушка его больше не интересовала. «Нормальная! А у меня комп не включается!» «В розетку вставлен?» «В розетку?» Илья задумался. «Привычный к тому, что ноутбук можно тягать за собой везде», Он явно не сообразил, что стационар, который недавно купил ему в подарок Сёма, может включаться иначе. «Сходи и проверь. Мы на кухне будем». Я вновь обернулась к девушке, которая стояла и даже старалась не дышать. «Чай пить». «Ага», — махнул рукой сын и убежал. «Простите, я не хотела, чтобы он меня увидел», — едва слышно прошептала она. «Я пойду, чтобы не мешать». «Как тебя зовут?» «Не надо!» – чуть поморщилась девушка. «Я понимаю, как все это выглядит со стороны. Не улыбаться не могла, хотя чувствовала, что это ее нервирует. Но мой брат – идиот, уж поверь мне». «Брат?» «Не все сплетни, правда. Я просила нас познакомить, но он уперся, боясь за меня. Вот знаешь, никогда не пойму мужчин. То им нужно строить из себя героев, то стоиков, способных на любые лишения. Вот кому легче от того...» что он молчит, как партизан. «Молчит?» Она пыталась разобраться в происходящем, отчего невольно пошла следом за мной на кухню. Ей стало интересно, а это уже неплохо. «Ага, и мне твое имя не говорит, знакомить не хочет», повторила с намеком. «Как зовут-то? А то неправильно. Ты со мной знакома заочно, а я с тобой нет». «Оля», опомнилась девушка и вновь покосилась на дверь. «Так вот, Оль, я подключила чайник и потянулась взять кружки. Слушай и запоминай. Мой брат очень хороший и добрый парень, но упертый, как баран в некоторых вопросах. Я его понимаю. Мне он в свое время слишком много свободы дал, так что теперь компенсирует. Но ведь это не означает, что ему своим счастьем нужно жертвовать ради меня. Так ведь?» «Да, наверное. А ваш брат это кто?» Сёма, кто же еще?» «Понимаешь, у меня в прошлом нехорошая история осталась. Вот Семка и решил скрыть ее, притворившись моим мужем». «Притворившись?» Оля сделала несколько шагов и буквально рухнула на стул. «Не муж?» Сёма не ваш муж?» «Он мой любимый», — девушка вцепилась в столешницу. «Мой любимый старший братик», — ухмыльнувшись, закончила я. «Брат», — повторила Оля, — «значит, брат», — сжала кулаки, — «а вы его сестра». «Ага. Не знаю, что со мной случилось. Может, нервы не выдержали дикого напряжения, но я чувствовала невероятную легкость, чистое веселье и любопытство, наблюдая, как на лице девушки сменяются эмоции. Неверие, осознание, злость». «Он мне врал!» Подскочила Оля, уставившись на меня яростным взглядом. Врал. Согласилась с ней и, решив, что хватит развлечений, а то я так и без брата останусь, добавила. «Он тебя любит. Сильно. Иначе я о тебе даже бы не узнала, поверь. И нас с Илюшкой он любит. Мы ведь все, что от семьи осталось. Сема винит себя в... в... моих ошибках. Ему уже давно стоит понять, что я выросла и заняться собственной семьей». «Да пошел он!» – прошипела она. «Оль, просто подумай, как бы ты себя на его месте повела? Он на себя злится, разрывается, мучается. И пусть мучается! Заслужил!» Она подскочила, сделала несколько шагов, вздрогнула, когда чайник громко пискнул, оповещая, что вода вскипела. «Пусть!» – согласилась с ней. «Только ты не уезжай, вещи не забирай, «Да и вообще, оставайся сегодня здесь. Я уеду, у меня дела. Да и с ошибками прошлого пора разобраться. Слишком уж увязло в них. А Сёма, он просто начать разговор не может. А если тебя с Илюшкой увидит, то всё поймёт и решится». «А может, я уже и не хочу?» «Не хочешь?» Оля гордо вскинула подбородок, но после моего вопроса сдулась, вернулась на стул и молча сидела, пока я наливала чай». Я люблю его, до да безумия люблю, вздохнула она. Унижаться готова, чтобы он рядом был. Понимаю, что у людей нет истинных, но как же это тяжело. Ты бы знала. Истинные? Замерла, так и не заняв свое место. Сердце сбилось с ритма. Ага, кивнула она. Никогда не думала, что буду ущербным оборотнем, а как его увидела, все, двинуться с места не могу. Если бы отец узнал... «Запер бы в клане. Потом, конечно, отпустил бы, но перед этим мозг вынес бы настолько, что у меня никаких бы сил на любовь не осталось. Но кто ж против луны пойдет? Истинных не разлучают, иначе потом в браке детей сильных не будет. Да что я тебе объясняю? У тебя у самой волчонок крепкий, понимая...» Она замерла, подняв на меня ошарашенный взгляд. «А я что? Я смотрела на нее точно так же». не совсем понимая, что только что услышала. «Что не так с моим сыном?» «Да все так», — медленно ответила Оля. «А я бы вот то раньше могла догадаться. Вы люди, а у тебя оборотень по дому носится. Как увидела, поняла, а вот осознать не осознала. Не мог у Семы оборотень ведь родиться», — хохотнула она. «А вот прятать его? Прячешь же?» Я кивнула. Думаю, что именно могу ей рассказать. Любит ли она действительно моего брата или это спектакль? Что-то после новостей мне уже не так спокойно. Слишком уж за последнюю неделю событий много. Жизнь вверх тормашками встала и не вернуть обратно. Прячу. Оль, у меня не так уж много друзей среди оборотней. Девушка вскинула бровь, но от дружбы отказываться не стала». «Поэтому я хочу у тебя спросить, может быть, ты сможешь мне помочь?» «Спрашивай!» Я отдала Илюшку в школу для оборотней. «Это правильно!» — кивнула она, отхлебывая чай. «Он у тебя очень сильным вырастет. Ему контролю с детства учиться надо. Может, даже раньше нужно было отдавать. Но он среди людей жил, так что, возможно, ничего страшного не случится». «Да, мне говорили». «Но я хочу спросить о другом. Все твердят, что мой сын — это редкость». «Почему?» — перебила меня Оля, нахмурившись. «У нас часто рождаются сильные полукровки. Тут ведь дело в том, какие родители. У сильных вероятность рождения сильных детей намного выше. И кем бы ни был его отец, ты тоже не слабачка. Я же чувствую тебя. Камень!» Улыбнулась она мне, уже успокоившись и даже не ревнуя. «Он не полукровка». Илья Чистокровный. «Быть не может!» — кружка грохнула о стол. «Чистокровный? Так ведь у тебя нет крови оборотнической!» Она перегнулась через стол, закрыла глаза и втянула воздух. «Ни капли не чувствую!» Его отец очень сильный оборотень. «Твою мать, Рита!» Все так же лежа на столе, Оля вглядывалась в мои глаза. «Только не говори мне, что Сёма покрывает тебя от истинного!» «Что?» «Да блин, у тебя сын будущий Альфа. Ты хоть это понимаешь? Ладно бы полукровка, но если уж родился с чистой кровью, то это все, иных вариантов не будет. И отец у него может быть тоже только такой, сильный, может неуправляемый. И ты ему парой должна быть, иначе ребенок бы такой не родился». «И ты от него сбежала?» – почти прокричала девушка. Кажется, у нее шок от таких новостей куда сильнее, чем от новости, что Сема не женат. Это он меня бросил. И о ребенке он знал, и его не хотел. Опередила я ее вопрос. Ты, наверное, неправильно его поняла. Ей не хотелось верить, я ее понимала. Мне тоже было больно, но ответ. Пока что у меня был только тот, который я бережно хранила много лет. Он хотел убить Илью. Еще до его рождения. Оля с шумом села на место, не веря тому, что слышит. Я тоже не хотела этому верить, очень не хотела, сомневалась до последнего. Но от прошлого не убежать и не спрятаться. Оно настигнет там, где его не ждешь. Тогда, когда устал бояться. А я устала и хочу знать правду. И узнаю ее».